2,17. -е. Рысь действительно взяли прямо в женском клубе. Видимо, беспокойный мистер Ивенс потребовал, чтобы черные пираты на всякий случай немедленно изолировали всех, кого хотя бы заподозрили в причастности к ночному инциденту. Поэтому, когда свету заперли в одном из тюремных боксов горнодобывающего купола, она с интересом обнаружила в помещении с решетками на окнах по левую руку Кэтте Киллу, а по правую руку Грейс Кюнхакль. Видимо, богама мама припомнила подозрительный интерес своей новой любовницы к девушкам из высшего света. Больше камер в тюремном отсеке не было. Наверное, создатели городка-геологов не предполагали, что понадобится такое количество. Но для того, чтобы изолировать все подозрительные фигуры, как раз хватило. «Привет, подруга», — томно произнесла Тура Асатана, прижавшись к зарешеченному окошку. «Безумно рада тебя тут видеть, крошка. Взаимно». — хладнокровно отозвалась Кэт, с трудом ворочая поврежденной челюстью. — Тебе тут самое место. — Привет и тебе, подруга, — обратилась она к Грейс. — Как-то слишком недолго мама тебя ласкала, верно, сучка? — Иди к черту, — огрызнулась фрау Кюнхакль. — Без тебя тошно. — Ай, какая славная подобралась компания, — сладко промурлыкала сатана. «Мисс-секретный агент, белая стерва и бедная черная девочка Тура, страдающая исключительно из-за длинного языка одной прошмандовки. Не сыграть ли нам в покер? Эу, систы!» — донесся снаружи вопль торчка Дензела. «Заткнулись там все. Слишком много текста. У вас здесь изолятор, мать вашу, а не бабская вечеринка с пуншем». «А ты иди сюда, Нига, с остальным очком!» — повысила голос сатана. «Заставь меня заткнуться!» «Надери мне задницу, ты, мазафака, рожденная вне брака!» Текила всё же промолчала, чтобы не напрягать зря челюсть. Что касается Грейс, то она отошла от окошка и, опершись спиной о стену, съехала на пол. «Форс-мажор, ребята!» — едва слышно передала она по внутренней связи. «Форс-мажор!» «Сбор команды, как и было указано», — жёстко повторил Родим. «Ждите». Узнав про арест подруги, Боб Цымбо отреагировал весьма бурно и шумно. Его даже пришлось держать за руки. Но в конце концов он пришел в себя настолько, что вежливо попросил себя отпустить и отправился проведать свою запертую девчонку. Здорово, Мазафака, черномазая макака!» — Поприветствовал он, стоящего в карауле Дензела Шолодеми. Джан, над нами и все такое. Палева Шмалева есть, что ли? Спрашиваешь. Лениво отозвался охранник. Не без этого. Синсимилью будешь? Где же в этой дыре взять Синсимилья? удивился Боб. «Точно», — признался Дензел. «Значит, Мэри Джейн». Не сомневался даже. Они солидно закурили, глядя в потолок. «Моя-то здесь?» Как бы между делом поинтересовался Цимбо. «Куда ж ей деваться?» — пожал плечами Шалодыми. «Бедной вавилонской кукушечки то «Милая, ты тут?» — повысил голос Боб. «Ага», — отозвалась Тура. «О, загораю в приятном обществе». «Ну, козлы!» — По-другому и не скажешь. — Может, тебе жратвы какой притащить люксовой? — жалобно поинтересовался Цимбо. Бухла там, наркоты какой. — Не положено, — встрепенулся Дензел. — Может, ты ей шпионских девайс принесешь в жратве? Или отмычки? — Нормально здесь девах кормят, несы, Примерно как рождественских кабанчиков. Лично пробовал. — Унылые пидоры, — вздохнул Боб. — Ну что ты будешь делать с этими чернозадами обезьянами, а? «Домой иди, милый», — посоветовала Тура. «Как все выяснится, меня сразу отпустят». «Я бы на это особо не рассчитывала», — ехидно заметила Кэт. «Слушай, долбаный спецагент, пасть закрой, а?» вспыхнула Сатана и не удержалась, чтобы не добавить. «Кривую!» «Присоединяюсь», — заявил Цимбо. «Надеюсь, ты тут быстро сдохнешь, в отличие от моей девочки». «А что насчет меня?» — ревниво осведомилась Грейс, появляясь в своем оконце. — А ты еще кто такая, белая цыпочка? — удивился Боб. — Ну, за что бы тебя не закрыли, тебе лучше прибиться к своим. А если совсем нет такой возможности, тогда держись моей подруге. Она хорошо знает, что че чем в черных тюрягах. Будешь отдавать ей свою пайку, и она честно поделит ее между вами. Не поровну, но по справедливости. Зато другие систы цепляться не будут. Всосала пипетка. Госпожа Кюнхакль фыркнула и разгневанно покинула окошко. «А ты чё?» Парень снова обратился к туре. «Правда, кто и тётки лисаца тайком бегала?» «Ну?» Безразлично проговорила Сатана. «Ступила маленько любовь моя. Потеряла голову от страсти, что называется». «Ну, дура же. Сказала бы сразу, что запала на неё. Мы с тобой трыничок замутили бы. А то ещё какую понимающую систу взяли бы в Оргию. Для ровного счёта. Я бы потянул, не сомневайся даже». «Говорю же, тупанула». Иногда полезно сначала думать, а потом делать. — Вы вот что, голубки! — вступил в беседу Дензел. — Вы там наварковались уже? Ну и хватит. Браза, ты уже узнал, что хотел? Цела твоя подружка, ничего с ней не сделали. Сидит, загорает с другими бабами. Скоро выпустят, пойдёт тебе жрачку готовить. Ступай и ты потихоньку, и Джа с тобою. Мне бы хоть Мэри Джейн докурить! — взмолился Боб. — На ходу докуришь! — отрезал Шаладеми. «Ступай в кают-компанию, там многие захотят разделить твое уютное дымное счастье. А тут ни к чему тереться. Малик увидит, что ты со мной лясы точишь, обоим нам ноги поотрывает. Он мне как раз и разрешил подружку проведать», — возразил Боб. «Но не два же часа разрешил здесь тереться. Давай, вали, пока еще есть чем». «Унылые черные пидоры». Цимбо сжал руку в кулак с явным намерением пустить его в ход, но потом просто риторически махнул им в воздухе. «Вот зачем вы так со мной все, а? Что я вам всем такое сделал? Вали, говорю. Подавать бедным черным братьям тут только что перестали». Горестно вздохнув, Боб Цимбо побрел в кают-компанию, угрюмо попыхивая самокруткой. «Сука, самая тоскливая работенка какая тут только возможно!» Уныло проговорил в пространство черный брат Фасимба Вольбуэна, машинально покручивая стиснутый кулак на прорезиненной рукояти плазмомета. «И не отвертишься, ведь вот от нее никак. Эй, Чака!» — повысил он голос. «Слышь меня, Чака! Ненавижу тебя, Чака! Ненавижу тебя, Фасимба!» Приглушенно донеслось с железной лестницы по случаю отбоя, погруженной во мрак. «Чего хотел-то, уродец смешной, чтобы мне жизнь медом не казалась?» — Сопли подбери, засранец, — посоветовал Фасимба. — Ты там не провалился случайно между ступенек? Спасать не надо? — Помирать буду, на помощь тебя не позову, — заявил Чака о чебе. — Дороже обойдется. Все деньги сдерешь и еще душу вынешь, скотина. Лучше сразу помирить, без лишних страданий. — Ну, как скажешь. Фасимба оперся о металлические поручни лестничной площадки, Уныло окинул взором, располагавшийся уровнем ниже, зал с нарами для белых рабов. Первое время забавно было наблюдать сверху, как эти нелепые ублюдки тратят время, отведенное для сна, на то, чтобы позорно натягивать друг друга. Однако тяжелая работа быстро отучила их расходовать драгоценные минуты отдыха на чепуху. И теперь весь зал дрых без задних ног. А у негроохранника теперь не оставалось другого развлечения, кроме как подкалывать напарника, который отошел погадить на лестницу. Спускаться вниз в биосортир, когда приспичит, им было категорически лень. Конечно, узная о таком паскутстве Малик, он бы оторвал обоим головы. Но они успевали утром до прихода новой смены и до того, как в помещении снова включат верхний свет, поднять кого-нибудь из белых бедолаг и заставить его вычистить лестницу. Иногда прямо руками, если было совсем скучно. Сейчас свет в зале был пригашен. Все-таки Олис давал своим рабам возможность хоть немного отдохнуть чтобы они потом не падали от нервного истощения прямо на рабочем месте. Такого освещения вполне хватало для охраны. Белые снежки в одних трусах, бредущие в туалет, хорошо выделялись на фоне полумрака. Черный брат уже расплывался в пляшущей сумеречной темноте, если не был одет в контрастную униформу охранника. Ну а если бы Бро натянул бесформенный костюм ниндзя, его и вовсе было бы сложно различить внизу. Только зачем бы это чёрному бро, честное слово, натягивать бесформенный костюм ниндзя? Смешно и глупо, ей-богу. Кстати, о туалете. Дверь одного из них, тупые белые, накануне окончательно сломали. Слишком сильно хлопали кретины. Слишком сильно выворачивали в обратную сторону. И теперь она периодически приоткрывалась от малейшего сквозняка, что неимоверно бесило Фасимбу Вальбуэна. Воздуха такое обстоятельство, конечно, совсем не озонировало. «Эй, чака-мазафака, крутой как макака!» — позвал Фасимба, когда ему наскучило разглядывать хлопающую дверь. «Ты там вообще уснул, что ли, собака бешеная? Вылазь давай! Я тут вместо тебя не собираюсь!» Разворачиваясь к лестнице, он успел ухватить глазом какое-то неясное движение в глубине лестницы и даже приоткрыл рот, чтобы окликнуть то ли незнакомца, то ли подкравшегося напарника, прежде чем получил чудовищный силы удар в солнечное сплетение. В невероятном изумлении, ни не в силах ни вдохнуть, ни крикнуть, ни шевельнуть рукой, Вальбуэна завалился на спину. Свет стремительно померк у него в глазах, и остатки потрясенного сознания покинули его в тот момент, когда он с размаху грянулся затылком о лестничную площадку. Внушительный Громила в черном комбинезоне ниндзя подобрал его плазмомет, закинул за спину, где уже болталось оружие обезвреженного Чаки Ачебе, Ещё мгновение придирчиво всматривался в неподвижное лицо Фасимбы, пытаясь сообразить, сколько времени парень пробудет без сознания. Потом профессиональным движением скользнул в сторону и мгновенно растворился в полумраке. Едва Фасимба Вальбуэна коснулся головой гофрированного железного листа на полу, Рудольф Сименс внизу внезапно открыл глаза на своих нарах, словно кто-то подал ему неслышимую всеми остальными команду. Несколько мгновений смотрел в никуда, проводя стремительную боевую медитацию. Затем, уже полностью готовый к немедленным активным действиям, вяло спустил ноги на пол, с трудом выпрямился и медленно зашаркал к туалету. Кроме нейтрализованных Чаки и фасимбы, в зале имелись и другие охранники-наблюдатели, демонстрировать которым свою хорошую физическую форму определенно не стоило. Сименс выбрал кабинку с поврежденной дверью и тщательно прикрыл ее за собой. Щеколот и замков в туалетах для рабов не было, поэтому постепенно она снова начала хлопать на сквозняке, чуть приоткрываясь и снова ударяясь о косяк. Если бы кто-нибудь пристально наблюдал за туалетом, то в какой-то момент он сумел бы заметить, как что-то черное и бесформенное выскользнуло из хлопающей двери у самого пола и сразу затерялось среди сумрачных теней. Только какого черта черным бразом пристально наблюдать за туалетными кабинками? Они что, извращенцы? Белые придурки и так деморализованы и запуганы, едва ли они осмелятся на что-то серьезное. А даже если и осмелятся, между ними и черными охранниками все равно остается пара уровней с крутыми металлическими лестницами и несколько плазмометов. Тем временем два ниндзя встретились внизу за неработающим конвертером. Балахон для песца лось притащил с собой и оставил в туалете еще до того, как вырубить Чаку и Фасимбу. Самодельный диверсионный костюм он прикрепил к потолку адгезивом, чтобы в полутьме никто посторонний на него не наткнулся, а проник в кабинку и покинул ее точно так же, как и родим, понизу, чтобы его не было заметно в полумраке, воспользовавшись хлопающей на сквозняке дверью. Песцу накануне пришлось потратить кучу усилий, чтобы расшатать ее как следует, не привлекая внимания охраны. Казимир молча сунул командиру один из трофейных плазмометов, коротко указал рукой направление, в котором им следует выбираться, Чтобы не попасть на глаза охране, после чего оба разом исчезли из виду. Дензел Шалодеми маялся от тоски и недосыпа, охраняя трех изолированных девушек. Решетки и запоры выглядели крепкими, а девушки хрупкими, поэтому на их охрану Марселос выделил только одного человека в смену. Так что потрепаться, чтобы убить время Дензелу было абсолютно не с кем. Не спасла даже заначенная Мэри Джейн тем более, что накуриваться до поросячьего визгу Шаладемей не рисковал, закономерно опасаясь гнева Малика. Он уже жалел, что несколько раз потребовал, чтобы девчонки заткнулись. Среди этой тоски зеленой он был готов трепаться даже с девчонками. Но в любом случае, даже если бы он не осекал их весь вечер, и они не обиделись на него окончательно, поболтать с ними посреди ночи было невозможно. Все три сейчас крепко спали. А вот Растаману оставалось еще три часа до смены. Охранник устало опустился под стену, поставив оружие между колен. Он просто даст глазам отдых на пару минут. Все равно девки спят, а если бы и не спали, все равно ничего бы не смогли сделать, заперто, надежно. С этими мыслями он прикрыл глаза и мгновенно провалился в сон, словно в прорубь. Пробуждение было внезапным и ужасным. Огромное чудовище навалилось на Дензела со всех сторон, облапило, не давая ни дышать, ни крикнуть стиснуло жуткими щупальцами до хруста в костях. Шалодами пытался вырваться, но с тем же успехом он мог сопротивляться гранитному изваянию. Он яростно забился в каменных объятиях. Но крепкая рука аккуратно и неумолимо взяла его шею в локтевой захват, с обеих сторон плотно сжав сонную артерию. И растоман, безрезультатно подергавшись еще несколько секунд, погрузился в блаженное бесчувствие. Неведомый агрессор отпустил Дензела, не желая лишать его жизни. Прямо скажем, с поступили очень щадяще, особенно по сравнению с тем, как жестоко вырубили Чаку и Фасимбу. Закутанная в черное демон выдернул из его конвульсивно сжатых колен плазмомет, а самого мягко уложил на пол, поощрительно похлопав по щеке. Еще один демон в черном в это время быстро манипулировал в воздухе перчатками виртуальной реальности, пытаясь получить доступ к некогда взломанной им местной сети. В считанные секунды ему это удалось. Раздался негромкий щелчок, и все камеры оказались отперты. Две из них тут же распахнулись изнутри, словно их обитатели только и ждали сигнала. Один из демонов передал освобожденной туре сатане трофейный плазмомет Дензела. Фрау Кюнхакль плазмомета не досталось. Но не было сомнений, что она разживется оружием при первой возможности. Обменявшись несколькими жестами и не проронив ни слова, трое исчезли в темноте. Один из демонов задержался, чтобы аккуратно заглянуть в камеру Кэт Текилы. Та безмятежно спала на спине, свесив голову на левую сторону. Неведомый боец несколько мгновений прислушивался к ее мирному сопению. Потом едва заметно пожал плечами. «Это уже не наша проблема. Скоро здесь будет кавалерия». И исчез за дверью. Еще какое-то время Кэт лежала неподвижно, потом открыла глаза, адаптируясь к темноте. Сна у нее не было ни в одном глазу. Она осторожно села на жесткое койке и прислушалась, соображая, куда могли направиться диверсанты. Потом сбросила ноги на пол, приоткрыла дверь камеры и внимательно изучила коридор, сначала в одну, потом в другую сторону. Задумчиво поболтала языком во рту с заколкой для волос. Кэт Текила была девушка предусмотрительная и не забыла прихватить с собой в камеру привычную выручалочку. Хотя, конечно, этой ерундой прокрутить или отжать массивные стальные штифты тюремного замка нечего было и думать. Спасибо, горнастая, помогли. Она выскользнула за дверь и слилась с противоположной стеной.